Глава 43. Виктор. «Давно уже не важно». Что ж, возможно, Ирине это и не было важно, хотя Виктор думал, что бывшая жена не совсем искренна с ним. И если бы было не важно, она бы вообще не стала говорить ту фразу про единственный талант, ей ничего подобного не пришло бы в голову. А рассказала. Потом, когда они уже развелись… Корбовский много читал о том, что происходит с человеком после измены. Не с тем, кто изменил, а с его жертвой, женой или мужем. И в том числе в тех психологических статьях говорилось о том, что многие начинают обвинять себя, искать недостатки и в конечном итоге приходят к выводу «Если бы я вел себя иначе, то и измены не было бы». Виктор судил по собственному опыту, поэтому знал точно, что это лютая чушь. Иначе как объяснить, что одни люди, сталкиваясь с трудностями в браке, и не думают о том, чтобы выяснить содержимое чужих трусов, а другим там словно медом намазано? А потом начинается нытье по поводу того, что быт достал, жена растолстела, дети замучили, на работе стресс, давно отпуска не было, и вообще все это несерьезно. а так, ну, все равно что порнуху посмотреть. Не будешь же к порнофильму ревновать, правильно? А это то же самое. И психологи, умелые манипуляторы человеческим сознанием, вовсю поддерживали идею о том, что причину следует искать не только в том, кто изменил, но и в том, кому изменили. А вот ни хрена подобного. Виктор до сих пор злился, когда вспоминал те статейки. Лучше написали бы. «Дорогие женщины и мужчины, которым изменил партнер, не ищите причину в себе». Не вы принимали решение о Загуле. Все причины на той стороне. А вы теперь только разгребаете последствия». И как бы ему хотелось сейчас объяснить Ире, что ни в чем она не виновата, тем более в его тогдашнем кабелизме. И талантов у нее всегда было море. Намного больше, чем у Виктора, по правде говоря. Но не желает ведь слушать. «А какие книги ты пишешь?» Поинтересовался Горбовский, когда официант, приняв заказ, удалился. Надо напомнить Ире, сколько у нее талантов, хотя бы подобным образом. И где публикуешься? Всего понемножку. Она слабо улыбнулась, смотря на Виктора слегка расфокусированным взглядом. Будто не на него, а внутрь себя. На разных сайтах. Стихи пишу, детские сказки. Но это не для денег, а так, для души а для денег — любовные романы. Тоже, по сути, сказки, только для взрослых». «Почему сказки?» — поинтересовался Горбовский, от чего то постеснявшись признаться, что после развода полюбил читать такие истории. Они дарили ему надежду и веру в лучшее. «Сказки — это скорее фэнтези или фантастика. То сказки по форме, а обычные любовные романы — по содержанию. Там всегда хороший конец». «Несправедливость наказана, смертельно больные выздоравливают, герои решают все трудности, рожают детей, строят дом, сажают дерево». Голос сыра наполнился скептицизмом, от которого Виктору внезапно стало дурно. «А в жизни все совсем не так». «Почему же?» — возразил Горбовский. «По правде говоря, он тоже думал подобным образом, но не мог признать это перед Ирой. Думаешь, в жизни не бывает хороших концов?» В жизни вообще не бывает концов. Даже смерть не совсем конец, скорее новое начало. Вздохнула бывшая жена, и Виктора от чего-то бросила в дрожь после этих слов. Но если без демагогии. Конечно, бывают счастливые люди и удачные браки. На сто неудачных один удачный, так себе статистика. Ириш, я не думаю, что все настолько фатально. А насколько? Она язвительно фыркнула. «Много ты счастливчиков знаешь. Я вот только твоих родителей. Храни их, Господь. Ты с ними так и не общаешься?» «Нет». Покачал головой Виктор, и Ира посмотрела на него с осуждением. «Позвони отцу. Да, я в курсе, что он когда-то тебе сказал. Мне это тоже было озвучено. И он давно уже жалеет о собственной категоричности, поверь. Просто не может позвонить сам. Ты ведь знаешь, какой он принципиальный». «Я много раз хотел...» Грустно улыбнулся Горбовский. Но потом представлял, как он пошлет меня далеко и надолго еще раз, и понимал, что второй отповеди просто не выдержу тем более, что мама не делала никаких намеков. Да делала она тебе намеки! почти воскликнула Ира, внезапно разозлившись, и это было впервые, когда Виктор увидел на ее лице по-настоящему сильную живую эмоцию. Просто ты же тупой, как пробка, в том, что касается намеков! Тебе надо прямо в лоб! А намеки ты не понимаешь, Витя? Ух, черт. Ира вдруг покраснела, а затем побледнела и, откинувшись на спинку дивана, прикрыла глаза, дыша глубоко и тяжело. Горбовский перепугался до полусмерти. Тут же вскочил с места, сел рядом с сырой, нащупал ее ладонь. Холодная, влажная. Но пульс есть, хотя ему казалось, что он какой-то неровный, хаотичный. Ириш, что с тобой? Скорую вызвать. Лекарства какие есть с собой? Ириш, не молчи, скажи что-нибудь. Все в порядке, ответила бывшая жена, открывая глаза. Посмотрела на Виктора, и он вздрогнул, увидев ее взгляде боль и усталость. Это из-за атмосферного давления. Я всегда была метеозависимой, ты же помнишь. Ириш. Горбовский хотел спросить, зачем она врет. Он ведь не дурак, все прекрасно понимает но подумал, что Ире не стоит волноваться, и замолчал. «Хорошо, как скажешь. Мне отсесть?» «Да, будь добр». Она кивнула, и пока Виктор пересаживался, все таки выпила какие-то таблетки, которые достала из сумки. В этот момент принесли их заказ, и Горбовский, посмотрев на самолично заказанный обед почти с отвращением, понял, что от страха сейчас в горло ничего не полезет. А вот Иру, казалось, ничего не смущало. Она выпила воды из бокала, взяла ложку и начала медленно есть свой суп. С такой невозмутимостью и таким спокойствием, что Виктор даже на пару мгновений успокоился и сам. Но нет, в любом случае он не оставит эту тему. Просто правду нужно узнавать не у Иры.